Зорю бьют. Из рук моих ветхи данты выпадает. На устах начат и стих недочитанный затих. Дух далече улетай. Звук привычный, звук живой, сколь ты часто раздавался, там, где тих развивался я давнишнюю порой